глава четвертая. Утром, когда я еще не вполне проснулся, некий бедолага-новичок наконец уразумел, о чем желает говорить, и затеял исследование насчет повторения. Можно не сомневаться, что этой теме были целиком уделены три первых дня, посвященных упражнениям в писательском мастерстве. Уж не почувствовал ли этот начинающий, что процесс писания как такового позволяет ему понимать, что именно он хотел сказать? Тут вдобавок чей-то голос сказал «Я силен в повторах». «Наконец-то». Когда все еще в полусне я понял, что несчастный новичок — это, быть может, я самый и есть, то испугался не меньше Стэна Лоррелла. Когда в одной немой комедии он дремлет на скамейке, скрестив руки на груди, а в эту минуту подкравшийся сзади вор просовывает через рейки скамьи руку, так что одурманенный сном бедолага путает ее со своей собственной. Стэн Лорелл. Настоящее имя Артур Стэнли Джефферсон. Года жизни 1890-1965. Комедийный актер, сценарист и режиссер ставший известным благодаря комическому дуэту Лорел и Харди. Несколько позднее, покуда я размышлял на тему повторения, мне показалось, даже если предположить, что я выиграл свою первую писательскую битву, недаром же говорят, что самое главное — выйти на свою дорогу и заговорить собственным голосом. Так вот, показалось мне, что эта победа способна обернуться серьезной проблемой, ибо содержит в себе тот зародыш, который приводит писателя к роковому самоповтору. Однако это вовсе не мешает тому, что исключительность, тот ни с чем не сравнимый тон или регистр для писателя желания всего, ибо никому не удается отвести взгляд от пропасти, которая отделяет неповторимый голос писателя от кудели литературного хора, доносящегося из огромной братской могилы его ничтожных собратьев. Пусть даже впереди, в конце долгого пути ждет их всех одна ледяная равнина. Разумеется, мы могли бы посмотреть на это все под другим углом, И заметить, к примеру, что без подражания и тому подобных действий мы бы совсем пропали. А потому не так уж страшно повторение, как нам тщаться представить его. Скажу еще, что художник, жаждущий славы, старается подражать творениям единственных в своем роде художников. И правило это распространяется на все почтенные занятия и ремесла украшению государства, способствующие. Дон Кихот, глава 25. Перевод. Н.М. любимого. Иначе говоря, в самом по себе повторении нет никакого вреда. И чем бы мы были без повторений? А с другой стороны, откуда проистекает столь глубоко укоренившееся в сознании весьма аристократических писателей убежденность в том, что однажды, начав повторять, они прямой дорогой придут к неминуемой погибели? Не постигаю, откуда взялась эта ересь, если в действительности нет ничего в нашем мире, что не повторялось бы. Чтобы далеко не ходить за примером, тот, кто внимательно посмотрит картины Кубрика, вызывающего общий восторг своим умением от фильма к фильму менять жанр, стиль, тематику, лишится дара речи, заметив, что все творчество этого крупного режиссера движется по замкнутому кругу навязчивых повторений. Страх повторяется. «Сегодня утром меня не вполне еще проснувшегося обуяла пресловутая паника», А ведь я вожусь с этим дневником всего три дня. И в связи с этим могу сказать лишь одно. У женщин есть восхитительная способность избавляться от всех этих проблем, которые, как я подозреваю, были измышлены завистниками, мечтающими парализовать самые изобретательные мозги. Женщины куда искуснее рассеивают эти смехотворные сложности, доставляющие такие изнурительные мучения бедным мужчинам, неизменно оказывающимся глупее и их. Они словно наделены шестым чувством, которое помогает благоразумно упрощать ситуации и облегчать трудности. Вот взять, скажем, аргентинскую писательницу Эбе Уарт, которая на вопрос о том, не боится ли она повторов, ответствовала, что нет, нисколько не боится, ибо от них ее спасают путешествия. Она пишет о своих перемещениях в пространстве, а они, разумеется, многоразличны. И она ежеминутно открывает в них нечто новое, поскольку стечение обстоятельств побуждает ее в каждом своем странстве писать по-разному. Эбби Уарт. Годы жизни 1936-2018. Аргентинская писательница и педагог. Примечательно тем, что ее литературная деятельность стала достоянием публики, когда Эбби Уарт уже было за 70. Исак Диннесон тоже легко расправлялась с проблемами такого рода. Страху повторения всегда можно противопоставить счастливое сознание того, что двигаешься вперед в компании истории о прошлом. Исак Диннесон. Псевдоним датской писательницы Карен Бликсон. Годы жизни 1885-1962. Диннессон знала, что рекомендуется восстанавливать события, начиная со вчерашнего дня. В своей книге «Здесь я уже был» Хорди Балью и Хавьер Перес рассуждают об удовольствии, которое даруют повторы, вовсе не мешающие новым и нежданным открытиям со стороны создателей а также и о том, как культурный рынок много лет оставался под властью мифа о новизне как единственной ценности, новизне как основе издательской политики, в погоне за ней дошедшей до пределов терпимого и возможного. Главным образом потому, что этот культ стремился утаить, спрятать изначальные истоки повествования. Зато в литературе, использующей повторение, узнается и признается, что прочная связь с прошлым есть основополагающий элемент ее фактуры. И осознание этого превращает книги в территорию эксперимента, ибо они ищут оригинальность не столько в воскрешении памяти о пилотном эпизоде, сколько в потенциальной способности этого начала развернуться к новым мирам. Хорди Балла. Родился в 1954 году. Испанский писатель, преподаватель и кинопродюсер. В соавторстве с кинокритиком и театроведом Хавьером Пересом год рождения 1964 написал и выпустил несколько книг. Энд Наступил день, и вместе с воспоминанием о том, как вчера Санчес сказал, что роман его перегружен несуразицами, я припомнил, как месяца три назад сидел на веранде Балтимора, совсем неподалеку от нескольких седоватых мужчин, под и за 40 Не то богемная публика, не то нищие оборванцы, сразу точно и не скажешь но постепенно я все же стал склоняться к первому варианту. И я их раньше никогда не встречал, а они, обсудив последовательно и в полный, можно даже сказать полнейший, голос женщин, легкие наркотики и футбол, приступили к рассказам, где главными героями были собаки. Вскоре выяснилось, что самые бойкие в этой компании, самый блистательный рассказчик и самый большой краснобай — приходится Санчесу родным племянником, а я и не знал о его существовании, потому что он был либо не из нашего квартала, либо ни разу мне там не попался на глаза, иначе бы я его запомнил. Благо, внешность, широкие и мощные плечи у него была не рядовая, а я бы сказал, примечательная. Я слушал собачьи рассказы, которыми они обменивались. И мне приходилось напрягать слух, потому что собутыльники вдруг понизили голоса и говорили все тише и тише, словно по секрету, словно не желая, чтобы их болтовня становилась достоянием гласности. Но в конце концов до меня отчетливо и связно донеслись фрагменты какой-то невероятной истории про собаку одного писателя. И тут племянник уведомил, речь о Санчесе, о собаке Санчеса. Затем последовала гнусная вереница рассчитанных оскорблений по адресу дядюшки, несколько раз названного «наш семейный придурок». Мне показалось, что племянник при всей своей непомерной запальчивости все же очень зависим от предполагаемой славы своего знаменитого родича. Мало сказать «очень зависим». Все то время, что я наблюдал за ним, он не переставал передразнивать его — приписывать ему глупейшие поступки, а главное — глумиться над его литературным стилем, терзая его грязными остротами, убогими шутками самого дурного тона, не проявляя никакого милосердия к дядюшке или его псу, подвергающемуся этой хуле. Нетрудно было заметить, что племянник не совладал со своим безудержным тщеславием. Он непрерывно превозносил собственные дрования, будучи, по всей видимости, совершенно убежден в их превосходстве над талантом Санчеса. Во всяком случае, время от времени он допускал ошибки, выдававшие, что он является собой огромный проховой погреб зависти. И подумать только, я отверг идею написать множество романов и рассказов, которые, выйдя они в свет, были бы с удовольствием прочитаны грядущими поколениями. Грядущими поколениями... Надо же так выразиться. Причем все указывало, что не в шутку, а вполне серьезно. В глазах племянника писателей, достигшие триумфа, иных ступеней и степеней успеха для него не существовало, обязаны были им исключительно своему умению лучше других вписаться в условия рынка и книжной индустрии. Совершенно безразлично, имелся ли у них талант или даже осенял ли их гениальность. Уже одно то, что они сумели снискать себе внимание читателей, доказывало, что нет, не имелся, не осеняло. По-настоящему хорошие писатели, несколько отверженных, вытесненных на обочину безвестных личностей, целиком и полностью пребывают вне системы. Чтобы оказаться среди этих героев, надо было удостоиться похвалы критика из Бенемагрелля чьи имя и фамилия ничего не говорят мне, как ничего не сказала и название городка Бенемогрель. И хотя по возвращении домой я посредством интернета убедился, что таковой существует и расположен в провинции Аликанте, однако нигде не было сказано, что там родился хоть один маломальский известный критик. Во имя торжества истины, ибо менее мне бы хотелось обманывать тут самого себя, скажу, что понял тогда». Я мог бы согласиться кое с чем из произнесенного племянником-ненавистником, если бы не клокотавшая в его словах непомерная ярость. Чем-то он напомнил мне племянника Рама, персонажа, введя которого дедро быть может, сам того не желая, объявил о пришествии времен, когда будет стерта этическая грань меж великими личностями и их хулителями. И опять же... Из уважения к истине я обязан сказать, что если бы удалось игнорировать этот злобный тон, равно как и способность племянника оскорблять, то я должен был бы признать, что горела в нем искра божья. Чувствовался незаурядный талант, проявлявшийся тем заметнее, чем яростней были его диатрибы. Нелегко мне отдавать должное этому чудовищу, но был, был в нем писательский дар». Под каким-то предлогом я подошел к стойке бара с тем, чтобы, возвращаясь, взглянуть на племянника спереди и разглядеть получше. Я спросил стакан черешневой и кока-колы, никто уже не помнит этот сорт. Но, как и следовало ожидать, таковой не оказалось, и более того, такой не слыхивали. «Ладно», — сказал я, — «ну, раз так, то ничего не надо». Тронулся в обратный путь к своему столику во исполнении своего намерения рассмотреть чудовище подробнее и увидел заносчивого гиганта с бородой, оскорблявший всякое эстетическое чувство, в дебрях которой, словно бы для того, чтобы носитель ее был под стать собутельником, словно бы гнездились ласточки. Забавно, что вчера, увидев Санчеса у дверей в Субиту, я не вспомнил про его племянника, и уж тем более про критика из Бенемогрелля. Но зато сегодня целый день не выходил у меня из головы этот широкоплечий гигант, потому что я начал связывать две встречи — вчерашнюю с Санчесом и ту невольную с его племянником-ненавистником, имевшую место месяца три назад, после чего я ни разу больше его не видел. И заметил, что их чередование ненавязчиво образует сюжет романа, как будто вдруг сошлись воедино некие автобиографические моменты, как будто некие главы моей повседневной жизни сговорились меж собой и попросили рассказать о них — Более того, потребовали превратить их во фрагменты романа. «Но ведь это же дневник!» Так кричу я самому себе и добавляю следом, что никто никого не может принудить написать роман. Никого. И уж тем более меня, обожающего рассказы. Кроме того, записи мои дневниковые. Это дневник и ничего больше, и мне нет никакой надобности лишний раз напоминать себе об этом. Здесь проживаю я сочинительство, как нечто потаенное и глубоко интимное. Это ежедневное упражнение для начинающего писателя, первой литературной каракули с прицелом на будущее, нужно мне в числе прочего и за тем, чтобы не отчаяться окончательно от бедственного положения моих дел. Это дневник, дневник, дневник, и, кроме того, это тайная борьба, которой я отстаиваю право на литературное писание и потому я не вполне уверен, что уличная действительность устроила заговор с целью побудить меня двинуть мои писания курсом романа, хоть и должен быть благодарен ей, действительности этой, за предоставляемый материал. И будь его, не было бы никакого, но нет. Выше моих сил благодушно взирать, как устраивает она заговоры. И еще невыносимей как между романом и дневником возникает беспокоящее меня напряжение, с которым давно пора покончить.